Если разум полностью допускает какой-нибудь вариант развития событий Душа тоже не будет возражать Единство души и разума порождает внешнее намерение И оно реализует выбранный сценарий Внешнее намерение возникает не в результате волевого усилия А как следствие единства души и разума Внутреннее намерение — воля должно быть направлено только на достижение этого единства. В этом смысле внешнее намерение не порождается волей и действует как бы независимо от воли. Человек отличается от животного не столько уровнем интеллекта, сколько степенью осознанности. Животные пребывают в более сонном состоянии. Их поведение в основном определяется стереотипными сценариями, заложенными природой И проявляется в виде инстинктов и рефлексов Человек в этом отношении более проснувшийся Он в большей степени осознает самого себя как личность и свое место в этом мире И все же уровень осознанности человека еще очень низок Человек играет свою игру, находясь на сцене. Он всецело поглощен этой игрой. Осознанность является необходимым условием для того, чтобы заставить внешнее намерение работать на себя. Чтобы обрести контроль как над сновидением, так и над реальной жизнью, необходимо переключиться с роли участника на роль Наблюдателя. При этом вы не перестаете участвовать в ролевой игре и по-прежнему исполняете свою роль Но у вас постоянно работает ваш внутренний смотритель Вы как бы сдаете себя в аренду в качестве актера И в то же время наблюдаете за своей и чужой игрой отстраненно из зрительного зала Ваша подверженность влиянию людей и деструктивных маятников обратно пропорциональна вашей осознанности. Во сне вы ведете себя как зомби. Если вас преследует кошмар, вы убегаете и ничего не можете с этим поделать. Сценарий ваш, но вы отдали его на редакцию чужому режиссеру. Вы в плену своих привычных представлений о вариантах развития событий. Это ваши представления, но они диктуют вам свою волю, а потому вы марионетка и жертва. Вспомните, как это происходит, когда вы влезаете в какую-нибудь проблему. Например, к вам подходит служивец и сообщает, что нужно сделать такую-то работу. Если это в какой-то степени для вас проблема, ваша первая реакция – это озабоченность, если не угнетенность. «Все». В этот момент вы включились в игру, подверглись влиянию или, другими словами, заснули. Вас можно спокойно брать за ручку и вести как послушного ребенка в комнату, где вас ждет трудная и обременительная работа. Вы оказались на линии жизни, где это действительно так. А теперь представьте себе другой вариант – К вам подходит человек, несущий вам проблему. В этот момент встрепенитесь и скажите себе, что не спите, и это вам решать. Превратится первый толчок маятника в проблему для вас или нет. Это первое условие контроля над ситуацией. Осталось выполнить второе условие. «Вознамеритесь провалить этот маятник». Даже не зная, что вас ждет, заранее настройтесь на то, что это будет сущий пустяк. Не давайте взять себя за ручку и увести в темную комнату. Не предпринимайте никаких наступательных шагов. Не отказывайтесь, не пытайтесь увильнуть и уж тем более не раздражайтесь. Просто спокойно выслушайте, что от вас хотят. Внешне желательно кивать головой и поддакивать, но внутренне необходимо быть сторонним наблюдателем, а не участником. Это роль играющего зрителя».